Глава двенадцатая Никогда не думала, что буду мечтать раздеться до гола, и мне будет все равно, кто на меня в этот момент смотрит. Жарко было, словно в пекле. Мой заботливый муж создал у нас над головой сверкающий щит, который хоть немного защищал от палящего солнца, но не спасал от горячего ветра, швырявшего мелкие песчинки в глаза. Мы сидели так уже битый час, а Адренель никак не мог определиться, в какую сторону нам необходимо двигаться. Он чертил на песке какие-то знаки, что-то бормотал, создавал в воздухе светящиеся руны, потом одним движением ладони убирал все и начинал заново. На меня он не обращал никакого внимания. После перемещения и выяснения отношений ушастый отобрал у меня артефакт и попытался его наполнить своей магией, чтобы вернуться назад. Не получилось. Почему-то камень оставался равнодушен ко всем действиям мага. В нем даже искра не загоралась. Это сильно злило длинноухого. Мне в какой-то момент показалось, что он меня считает виноватой в его провале. Ну и пусть. Я тоже не горела желанием с ним разговаривать. Поняв, что портал нам не активировать, эльф принялся колдовать. Снял с себя плащ, затем куртку, оставшись в одной широкой рубашке. Я с завистью смотрела на легкую ткань, трепыхавшуюся на ветру и прилегающую к телу мужа, и мечтала избавиться от платья. Мало того, что оно было темного цвета, так еще и шерстяная ткань казалась броней в такую жару. «Идем», — приказал супруг, запуская в воздух светлячок, который то увеличивался, то уменьшался в размерах, пульсировал и менял цвета. Я с трудом поднялась. Меня окинули придирчивым взглядом, затем последовал новый приказ. «Раздевайся». «Похоже, это уже какая-то навязчивая идея, меня раздеть». «Снимай сапоги», — не унимался эльф. Враждебно посмотрела на него. «С чего вдруг?» — поинтересовалась я. «Не хочу, чтобы ты получила тепловой удар», — пожал он плечами. «Солнце еще высоко, путь предстоит неблизкий. Снимай платье». Несмотря на создаваемую тень от щита над головой, я уже была близка к обороку от жары. «К демонам!» — Лишилась я и повернулась спиной к Адринеэлю. Помоги расстегнуть. Больше не тратя время на препирательство, эльф достаточно легко справился с застежками на моем платье. Делал он это быстро и уверенно. Неприятно кольнула мысль, что супруг часто занимается подобными вещами. Раздевает женщин. Вернее, занимался. Да, теперь брачные метки обязывают некоторых соблюдать верность. Сдержала довольную улыбку. Пусть помучается теперь. Вскоре я осталась лишь в нижнем платье. Хвала присветлой, оно было довольно целомудренное, с длинным рукавом и длиной до лодыжек. Тонкий лен, хоть и прикрывал мое тело от взгляда чужих глаз, при этом от малейшего порыва ветерка плотно прилегал ко всем выпуклостям и изгибам, но мне сразу стало значительно легче. Ощущение какой-то свободы, возможно, вольности, будоражило кровь и будило что-то волнующее внутри меня. «Теперь сапоги», — напомнил о себе эльфийский принц. Я разулась. Он покрутил в руках мою обувь, скептически хмыкнул и одним быстрым движением отрубил мечом, который появился в его руке будто из воздуха, каблук, сначала на одном сапоге, затем на другом. Я ошарашенно смотрела на это варварство. «Зачем ты это сделал?» Возмутилась, когда первый шок прошел, а длинноухий вложил мне в руки испорченную обувь. «На каблуках идти по песку очень неудобно», безразлично ответил этот вредитель. «А я не собираюсь тебя нести, когда ты выбьешься из сил». Мрачно посмотрела на супруга, натягивая изуродованные сапожки, борясь с желанием отрубить кое-кому что-нибудь. «Ну так, на всякий случай. Вдруг ему тоже с этим будет идти неудобно по песку. Я про уши, если что». Наши вещи были сложены и замотаны в плащ эльфа. Повинуясь магии первородного, такая импровизированная котомка поднялась в воздух и поплыла следом за нами. Я быстро оценила отсутствие каблуков в ходьбе по песку, но ни за что не призналась бы этому самодовольному типу, именующему себя моим мужем. Обойдется. Так и шли мы по пустыне. Магический проводник, Адринеэль, я и наша одежда, скользящая над барханами по приказу эльфа. Куда именно мы идем, супруг не говорил, лишь туманно отвечал. Туда, где нас не ждут, но могут помочь. Хотелось бы в это верить. Через пару часов пути я уже от души жалела, что у Дроу не получилось нас похитить. Пустыня оказалась нескончаемой. Мы брели под палящим солнцем, ноги проваливались в песок, скользили по нему и страшно устали. У меня. Похоже, моему супругу наше путешествие не доставляло никаких неудобств. Он был отвратительно бодр и полон сил. Изредка посматривал на меня, будто проверяя, на месте ли я. Возможно, ждал, когда меня сожрет какой-нибудь пустынный монстр. Казалось, песок забился даже в те места, о которых я сама и не подозревала. Но хуже всего была жажда. В тот момент я могла убить кого-нибудь ради глотка воды, но признаваться в этом не спешила. Поэтому, когда на горизонте замаячили какие-то редкие кустики, я решила, что это мираж, и с трудом поборола первое желание побежать в спасительную тень в надежде найти там хоть глоток воды. А Адриньель, напротив, как-то замедлился и стал обходить островок зелени среди барханов по дуге. Тут уже мои нервы сдали. «Почему мы не идем туда?» – спросила Ушастова. Нам нужно в другую сторону, — отмахнулся от меня эльф. А мне нужно в тень, — возмутилась я. Я устала. Надо же, его высочество соизволили остановиться и даже посмотреть на меня. Правда, в его взгляде блуждало раздражение и недоумение. Устала? — переспросил эльф. Говорю же, тупой. Устала, мне жарко, больше нет сил. Я хочу отдохнуть. Но мы ведь идем всего несколько часов. Все еще не понимал, что от него хочет слабая человечка принц. Еще примерно столько же, и мы будем на месте. «Ну все. Не знаю, какое там он имел в виду место, но я отчетливо поняла, что элементарно туда не дойду. Мы идем по этому пеклу без еды и воды, уже пресветлое знает сколько времени. Я просто больше не могу!» В синих глазах мужа промелькнуло нечто похожее на жалость, а может быть сожаление о том, что злой Рок заставил жениться его на мне. «Скоро стемнеет», — решил пояснить он, как будто мне эта информация должна была принести облегчение. «Ночи в пустыне довольно холодные». В тёмное время суток на поверхность выползают обитатели песков. Поверь мне на слово, не все они будут рады нашему обществу. К тому же мы с тобой до конца так и не разобрались с тем, что происходит с нами ночью, и лучше не ночевать неизвестно где». Тут он прав. Содрогнулась от одного только представления, как мы спим в обнимку голые на песке, а вокруг выползают неизвестно кто, и явно эти самые обитатели песков не будут симпатичными. «А что там?» – решила я держаться до последнего за малейшую возможность на отдых. Длинноухий проследил взглядом за моей рукой в сторону маленького оазиса. Судя по всему, его этот островок зелени не впечатлил. Напротив, вызвал недоумение на красивом лице первородного. «А что ты видишь?» – осторожно спросил он. «Оазис!» – заподозрив неладное, ответила я. «Это не оазис!» – мрачно просветили меня. А потом, не дав опомниться, принц притянул меня к себе и положил руки на плечи. Я хотела возмутиться, но в этот момент наваждение исчезло, и я увидела, что вместо кустиков на песке лежит какое-то существо. Огромное, почти слившееся с пейзажем, мерзкое и отвратительное. Оно распласталось на бархане, запустило свои извивающиеся щупальца в почву и почти не шевелилось в ожидании легкой добычи. Меня передернуло от омерзения. «Что это?» – дрожащим голосом спросила я. «Местные называют его стражем», – последовал ответ. «Считается, что если караван или случайный путник попали в пасть стражу, значит на то воля богов». Эти твари имеют минимальный магический резерв и хорошо им пользуются, заманивая к себе усталых путников. Сами не нападают, но и добычу никогда не упускают. Ты, видимо, действительно сильно устала, раз не заметила обман». Уязвленная его снисходительным тоном хотела ответить что-нибудь колкое, но заметила во взгляде мужа искреннее волнение и прикусила себе язык. «Ну хоть что-то есть полезное от этой твари», – пробормотала я, смущаясь. «Что?» – не понял муж. «Я говорю, — уже громче произнесла я, — что уже чувствую себя бодрее. Если тут среди бела дня такие чудовища водятся, могу представить, что будет ночью». Эльф внезапно улыбнулся. «Как-то так тепло и по-доброму». «Я рад, что ты не споришь сейчас», — сказал он. Я тоже улыбнулась в ответ, но в следующую секунду моя улыбка померкла. Этот ушастый гад достал из кармана небольшую фляжку, открыл ее, сделал глоток и протянул мне. «Хочешь воды?» Схватила вожделенную флягу, решила, что не буду, пока убивать супруга, и жадно припала к горлышку. «Почему ты мне раньше не сказал, что у тебя есть вода?» С трудом заставила себя остановиться и не выпить все до капли. Слегка раскосые глаза Первородного заметно округлились. «Ты не просила?» «Я чуть не умерла от жажды!» Еле сдерживая себя, прошипела, глядя в это породистое лицо. Эльф только плечами пожал. «Все время забываю, какие люди слабые и невыносливые», — только и ответил он. «Уж какие есть!» «Допивай, если хочешь», — снова ошарашил меня принц. «Я наполню флягу и двинемся дальше». «Тут уже у меня глаза на лоб полезли». «Как ты ее наполнишь?» «Магия стихий», — ответил эльф, будто я спросила какую-то глупость. «Правда, здесь воздух слишком сухой, поэтому, скорее всего, много набрать не получится. Но я постараюсь».